Из мемуаров Воронцова-американца. «Странно, но Анна Валерьевна как будто не понимала, чем вызвано столь оперативное прибытие начальника полиции. Хотя даже я, совершенно посторонний человек, видел, что он в неё влюблён. Влюблён давно и безнадёжно. Именно любовь к ней и сделала его столь покладистым, что он упорно делал вид, что не видит нестыковок в нашей наспех состряпанной легенде». Нет, напротив, он помог в ее совершенствовании, снял показания с меня, с Анны Валерьевны, а потом и с Кастадиса. А затем обратился к Каде жалобой, что подчиненные Каймакамма Паша Заде уже совсем берегов не видят, и скоро начнут, наверное, даже самых уважаемых граждан хватать без всякого на то повода. Скандал вышел интенсивный, но тихий, ссоры из избы выносить не стали. Что именно Паша Задея высказал потом своим подчинённым, мне неведомо, но на какое-то время всех нас оставили в покое. Кроме того, начальник полиции помог решить и проблему с восстановлением документов. Вот так я оказался хотя бы по документам Виктором Суворовым, одним из первых воспитанников этого приюта. Найдёнышем, прошедшим здесь неплохое обучение, но сбежавшим а теперь вернувшимся по приглашению госпожи Беляевой, чтобы преподавать химию и физику. За каковую услугу, по местным обычаям, вознаградить до заглы должен был я. Причем, как это ни странно, обязательно в местной валюте и золотом. Никаких долларов, никаких бумажек. Более того, монеты должны быть полновесные, не потертые. Я сначала несколько оторопел от этого, не все ли равно, как именно взятку всучить, если сумма соответствующая, да и не может быть, чтобы все взятки тут брали и давали так чинно. Уж то что, а коррумпированность турок в Османской империи даже мне была известна. Доводилось читать, что у них даже полуофициальная табель существовала, устанавливающая кому, сколько и за что приличествует давать и брать но потом сообразил, что при такой строгой регламентации могли установить и особые случаи. И очень кстати вспомнил читанное где-то, что у гордых бритов примерно в этот же период считалось неприличным покупать скакунов или драгоценности иначе, как за загинеи, хотя для всего остального вполне годились обычные бумажные фунты. Похоже, коррупция в Османской империи относилась к столь же тонким материям и почиталась за благородную. В общем, я не стал особо в это вникать, просто по совету Анны Валерьевны попросил Карена обменять мне оговоренную сумму, то есть шестьдесят полновесных золотых лир, дюжину золотых пятерок. Когда я поинтересовался, почему именно дюжину, оказалось, что двенадцать — это число совершенства. От такого обоснования у меня голова пошла кругом. Создавалось впечатление, что я не взятку за подлог даю, а вознаграждаю от имени небес за добрый поступок. Кстати, по текущему курсу выходило ни много ни мало 270 долларов. Это если менять бумажки на бумажки. Но за причуду менять именно на полновесное золото с меня взяли ажио в размере тридцатника ажево финансовый термин, обозначающий прибавочную стоимость или излишек, которые в некоторых случаях платят за монету, денежные знаки или государственные облигации сверх их номинальной цены. Короче, выложил я за всё про всё ровно 300 баксов. А после того, как я ещё и заказал пару костюмов, от моих 370 долларов, заначенных при отплытии из Штатов, осталось меньше десятка лир. Карен же научил меня, как тут положено, вручать барашка в бумажке. Понимая, что в чужой монастырь со своим уставом не суются, я выполнил все рекомендации в точности, выразив благодарность не только материально, но и словесно, поскольку Денис Заглы весьма неплохо говорил по-английски. Крит, неподалеку от Ханьи, 4 октября 1896 года, воскресенье, вторая половина дня. Первый бонус от моей легализации состоял в том, что я смог переехать из тайника в комнаты, в которых проживал Иван Порфирьевич, прежний преподаватель. Всё же просторные кабинеты, спальня с большим окном, выходящим в сад, куда больше способствуют выздоровлению, чем тесная конурка в полуподвальном тайнике. Но впереди маячил и второй бонус, куда более существенный. Я ведь, прощаясь с Тедом, Новый проект придумал, для которого нужны были хорошие химическое и физическое лаборатории. Так вот, я их получал, считай, на халяву. Местные лаборатории позволяли сделать все, что я хотел. Вот только отлежусь для начала. Но долго отлеживаться мне не дали. Уже на третий день Анна Валерьевна настояла, чтобы я спустился и присутствовал на воскресной службе. И тут возникли затруднения. Нет, меня, как и многих моих сверстников в детстве крестили. И в 90-е я разделил общую моду на, в общем, верю, что что-то такое есть. Но церковных служб не посещал, молитв не знал, а в церквях бывал только как турист. Так что на службе я просто стоял, не решаясь даже перекрестить лба, чтобы не спалиться, сделав это как-то не так. Но не помнил я, как точно креститься надо, справа налево или наоборот. Тут, конечно, не средние века, в инквизицию не сдадут, но мало ли что. Инквизиция — это гвоздь от другой стенки, от католической. Но, во-первых, и в православии неумение перекреститься и незнание основных молитв и символа веры вызвало бы недоумение. А во-вторых, Воронцов на тот момент был настолько не в теме, что даже это путал. Так что к исповеди и причастию, в отличие от всех остальных, меня не допустили. А вот беседа со священником напротив состоялась сразу же по окончании богослужения. Говорили мы наедине. Я повинился, что в церкви не был давно, молитвы позабыл, а в последний год, живя в Америке, ходил на службы к протестантам. Впрочем, громов и молний не последовало. Поскольку я выразил искренние сожаления о содеянном и желании все исправить, дело ограничилось наставлениями о том, что, как и в какие сроки необходимо будет проделать, чтобы, как выразился отец Михаил, снова привить меня к лазе истинной церкви. Но и после этого я не был представлен сам себе. Меня еще раз на этот раз официально представили всем преподавателям приюта, а затем и старшим воспитанникам, которым мне предстояло читать химию и физику. К некоторому моему удивлению, этим предметом обучали только мальчиков. Причем, поскольку воспитанников в приюте было всего несколько десятков, мне досталось всего пятеро учеников. Когда мы простились с ними, я пошутил. «Не слишком-то много работы. Велико ли будет жалование? Не волнуйтесь». — в тон мне ответила Анна Валерьевна. — Свои затраты вы вернете скоро, всего года за три. — Да, если неполные четыре сотни долларов преподавателю в приюте реально скопить лишь за несколько лет, жалование явно будет меньше того, к которому я привык. С одной стороны, это и не страшно. Задерживаться слишком долго я и не планировал, а с другой стороны, когда я решу все свои вопросы — С оставшейся у меня суммой отсюда не особенно и уплывёшь. Нет, на билет в третий класс хватит. А дальше ты что? Как на месте устраиваться? Впрочем, это решим потом. Всё равно я тут застрял на некоторое время. Так что стоит подготовиться к проведению занятий. Ведь пока что мне именно за это и платят. А также кормят. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота незадолго до полуночи. Алексей с трудом оторвался от тетрадки. Было совершенно ясно, что и в эту ночь читать он будет долго. Тем более, что в белые ночи, стоящие в Питере в эту пору, засидеться выходит проще простого, так что стоило подготовиться. Он отошел в спальную часть своей студии, переоделся в домашнюю одежду, потом все-таки заварил себе большую порцию крепчайшего кофе и щедро плеснул туда карельского бальзама. К этому нехитрому напитку у всех в их семье была традиционная слабость. Именно в виде добавки в кофе он шел идеально. Получившийся напиток не просто поднимал давление, но и реально добавлял организму сил, добавлял бодрости, снимал усталость, успокаивал душевное волнение. Как раз то, что требовалось ему в эту ночь. «Так что там дальше у предка?» Похоже, несмотря на отсутствие об этом сведений в официальной биографии, в том числе и среди внутрисемейных баек и преданий, он ухитрился в том восстании поучаствовать, иначе чего бы об этом умалчивать. Крит, Ханья, 5 октября 1896 года, понедельник. — Взвод! Слушай мою команду! В колонну по два! Становись! Бего! Марш! Учебный взвод рысцой потрусил на занятия, а янычар привычно то отставал, подбадривая отстающих, то забегал вперед. Со стороны казалось, что для него этот темп, заставляющий молодых бойцов уже на десятой минуте потеть и тяжело дышать, был легкой прогулкой. Но на душе у Абдулы было тяжело. Чернильница, этот сын блудницы и шакала, едва сотник начал орать на них, тут же с неимоверной легкостью сдал его. Мол, сам он хотел только дождаться прибытия начальника полиции, а конфликт с хозяйкой поместья устроил он, янычар и никто иной. Сотник сначала для порядка уточнил, верно ли чернильница излагает факты, а когда Абдулла угрюмо подтвердил, что по существу все верно, отослал писаря и обрушился на Чавуша всей тяжестью своего гнева. Бушевал он долго. Но когда поостыл, Абдулла, тем не менее, начал упрямо гнуть свою линию. Мол, какой же это преподаватель? Одежда вся в отметинах угля, так и не отстирана, местами разорвана и неаккуратно зашита — Бродяга это. Вот и пришлось ему кочегаром поработать. Опять же, если его как преподавателя пригласили, почему в той коморке поселили? Явный же тайник. А комнаты свободные были. Хоть та, в которую его сейчас переселили. Почему не сразу? А потому что прятать хотели. В этом он, Абдулла, уверен. А зачем у Вечного прятать? Да только одна, может быть, причина. В восстании он замешан. «Или в контрабанде», — хмуро уточнил Карабарс. «Или так. Иначе с чего бы этому армянину там оказаться? К человеку с покалеченной ногой логичнее было доктора позвать, а к человеку без документов — кого-нибудь из полиции. Но эти из приюта позвали сомнительного типа — то ли торговца, то ли контрабандиста. Да хоть бы и контрабанда». «Все равно известно, что сейчас на остров везутся эти гюры-контрабандисты. Оружие, боеприпасы и медикаменты. И все для подлых мятежников. Честным людям бояться нечего. Я уверен, если бы мы этого русского утащили да допросили как следует, он бы во всем признался», — закончил Янычар. «Если бы», — прорычал снова распаляясь сотник, — в том-то и дело, Янычар, что оправдать нас мог только успех. А сейчас ты ничего не доказал. Нас выставили людьми, которые не чтут законов и нападают на уважаемых людей, да еще и запретили к той усадьбе приближаться. И виноват в этом ты. Ты и никто другой. Так что думай теперь тоже ты. Надо найти, как оправдаться. Не перед полицией, про ее начальника все ясно. Он поверит любой байке, которую сочинит эта русская. Нам перед Кади оправдаться надо. И перед Паша Заде. И это... В усадьбу не суйся. Кади запретил. И каймакам тоже. Понял? Понял, — подтянувшись, выдохнул Янычар. Нет, вижу, не понял. Твое дело не следствием заниматься. Горяч ты да больно, да прямолинеен. Так что ты подбери людей, потом подожди немного, пока этот русский поправится и из усадьбы выходить начнет. А потом попробуй его тихо как-нибудь изъять. Да так тихо, чтобы свидетелей вообще не было, чтобы никто не знал, куда он делся. И допрашивать без меня не смей. Нам надо не просто, чтобы он признался, что к мятежникам плыл, Но чтобы еще и улики нашлись. А там мы подумаем, что нам полезнее, ручной начальник полиции или новый, решил про себя Юзбаши. Из мемуаров воронцова-американца. Как ни странно, вести занятие мне понравилось. Ребятишки тут были смышленые, а мой предшественник их неплохо поднатаскал причем не только в теории, но и в практике, да и на низкую занятость я зря осетовал. Помимо трех пар в неделю по химии, мне досталось еще пять пар по физике, да плюс к тому подготовка семинаров и практикумов, да проверка домашних заданий. Пара — два академических часа, то есть полтора обычных часа. В вузах принята именно такая продолжительность одного занятия — а поскольку предшественник Воронцова был университетским преподавателем, ему дали учить так, как он привык. Нет, времени оставалось не так уж много, а заняться было чем. Прежде всего надо было заполнить черную дыру, зиявшую у меня в области религии. Вернее, не любой религии эта тема слишком всеобъемлющая. А того, что знал любой православный этого времени, символ веры, основные молитвы, церковные праздники, посты, да мало ли что еще. Опять же, основы турецкого и греческого, без чего выдавать себя зажившего на Крите, я не смог бы никак. Денежная система, политика, быт, новейшая история, законы. Голова пухла, если честно. А ведь было еще и главное дело, то, на которое я, отплывая из Нью-Йорка, намекал Теду Джонсону. Со времени учебы в МГУ я помнил методики синтеза белого стриптоцида и аспирина. И надо сказать, стриптоцид неплохо себя показал. Но именно что неплохо. Богатство на нём не заработаешь. Вот-вот на нас обратят внимание акулы от фармакологии, и выбор у нас будет простым. Либо мы продаём все права им за сколько-то там тысяч долларов, либо они просто отберут себе всё. И никакой патент нам не поможет, потому что дело даже не в продажности судей и хитроумии юристов больших корпораций. Нет, разумеется, и это есть, куда же без него. Но основная причина того, что изобретатели и первооткрыватели имеют в самом лучшем случае хлеб с маслом, а богатеют на их изобретениях те, кто и без того богат, кроются в другом. В чем именно? Да как раз в том, что они и без того богаты. Именно наличие денег и связей помогает сломить недоверие покупателя к новому продукту и защититься от всех нападок, как от тех, кто торговал на этом секторе до тебя, так и от тех, кто пытается откусить кусочек от твоего пирога. Но прежде чем защищать занятое, надо сделать продукт, нечто не просто эффективное, но и привлекательное для покупателя, как новая игрушка для ребенка. Поэтому я еще в Нью-Йорке решил, что продавать буду не аспирин, а шоу вокруг него. А для этого надо было тщательно отработать технологический процесс, потому что в шоу важна каждая мелочь. К счастью, лаборатория, созданная Иваном Порфирьевичем и перешедшая в мое распоряжение, была выше всяких похвал. Разнообразный набор химической посуды и реактивов, небольшой электрический генератор с приводом от двигателя внутреннего сгорания и даже электротигель. План работ, который я себе составил, был весьма насыщенным и учитывал возможности совмещения. Например, во время пауз в ходе эксперимента я зубрил греческие и турецкие выражения. Но ну, просто обидно было терять время. Анна Валерьевна, поражаясь взятому мной темпу, то и дело просила меня поберечься. Причем, как мне кажется, больше она волновалась не за поврежденную ногу, а за сохранность моего рассудка. Насчет головы я ее успокаивал, мол, и не такие нагрузки выносила, а вот нога... Та иногда побаливала. К счастью, нога начала проходить уже где-то через недели-полторы-две, иначе я бы совсем взвыл. Кроме того, я планировал было поупражняться с револьверами, но усадьба маленькая, всюду дети, неудобно, к тому же стрельба могла привлечь внимание и вызвать ненужные вопросы. Так что я с недельку упражнялся в своих комнатах в сухую, без выстрела. На вторую неделю, почувствовав, что меня просто ломает без реальной стрельбы, осмотрел свои боеприпасы. Увы, как я и опасался, они оказались подмочены. Пришлось просить Анну Валерьевну, чтобы она пригласила в гости Карена. Ну, а Данилиана, оставшись наедине, я прямо спросил, может ли он достать нужные мне патроны. Немного, сотню-другую. Карен заверил меня, что через недельку, полторы, может и достать. А потом невинным голосом уточнил, готов ли я платить по два куруша за патрон. — Я от таких цен... Изумился невероятно, это же было в шестеро дороже, чем в Нью-Йорке. Но потом, подумав, просто увеличил заказ до трех сотен. Мало ли, похоже, такие патроны тут редкость, а тренироваться надо. Тут, считай, настоящая война идет, и навык стрельбы надо поддерживать, а лучше даже развивать. Крит, порт Ханьи, 16 октября 1896 года, пятница, вечер. Погода, что называется, шептала. Море спокойное, отливает лазурью, ветерок слабенький, небеса чистые, без единого облачка, а солнышко уже не палит. Самое время стоять на палубе, любоваться окружающими видами, дославить да Творца за то, как прекрасно он поработал. Тем более, что до шабата оставались считанные часы. А чем еще заняться в шаббат еврею, как не славить Господа? Перес Рабинович, по прозвищу Полтора Жида, и предавался этому занятию. В смысле, стоял на палубе и смотрел на окрестности. Но вот благодарности к Всевышнему в его душе сейчас было не сыскать. черт немцы! Поймали их в милях в десяти от порта, и хоть было совершенно очевидно, что они идут именно в порт, Зачем-то устроили обыск, притом настолько тщательный, что закончили только перед самым заходом солнца. В результате в Ханью Рабинович попадет теперь только в шаббат. Шаббат — седьмой день недели, суббота. В этот день иудеям предписывается воздержаться от всякой работы. Отказ евреев от работы в шаббат является, согласно пятикнижию, напоминанием о седьмом дне творения — и провозглашением Бога Творцом мира. Именно невозможность заняться делами и угнетала Рабиновича. Нет, сам Перес был не слишком религиозен, и у себя в Одесской синагоге он спокойно мог бы поговорить о делах. Но с Яном Гольдбергом, своим здешним компаньоном, старался соблюдать все обычаи. У того был пунктик, перенятый от протестантов, мол, не стоит дразнить Всевышнего, иначе удачи в делах не будет. Полтора жида усмехнулся. Ха! Да если бы он упускал хоть одну возможность поднять копеечку, он давно бы уже разорился, сидел бы как последний босяк у синагоги и просил милостыню. Впрочем, одернул он сам себя. К пунктикам партнеров стоит подходить с пониманием. В конце концов, даже его великий дедушка Маше, прозванный одесскими евреями Грек, тоже имел свои приметы. «Как он там говорил? С Воронцовым не борись!» Перес усмехнулся. «Так нет уже в Одессе Воронцова. Лет сорок как умер. В Одессе даже поговорку про это сложили. До «Да Бога высоко, до да царя далеко, а Воронцов умер. Да и сын Воронцова тоже умер». Род чуть не прервался, некому теперь бороться с внуком Маше. Их род посильнее оказался, хоть и не аристократы они совсем, но ничего, у меня у банкиров, ростовщиков да финансистов своя сила есть, не меньше, чем у иного графа или князя. И деда он, Перес, уважает вместе со всеми его слабостями, как вся Одесса его уважала. Уважала и побаивалась. Ну, может, и не вся, — самокритично поправил себя Перес, — но те, кто знал, где и как крутятся деньги, те уважали. Дедушка Маше был банкиром греческой общины Одессы. Именно он придумал деньги, уплаченные греком императором России за апельсины, разместить в городском бюджете в рост. Реальная история — Император не стал финансировать греков-беженцев, поднимавших восстание против османов, но вместо этого уплатил за поставленные ими к его двору 3000 апельсинов десять тысяч рублей — совершенно неимоверную сумму по тем временам. Эти деньги греки разместили в бюджете Одессы в долг под очень выгодный процент. Да так ловко разместил, что греческая община даже проценты прожить не успевала. И к какому-то моменту по наущению дедушки Маше греки потребовали, чтобы им в погашение задолженности передали бы контрольный пакет акций только что созданной пароходной компанией. Знающие люди дедушку за это сильно уважали. Еще бы! Не на простого человека замахнулся на полного генерала, да в придачу еще и генерал-губернатора. Вот только кончилось это печально. Воронцов велел сумму и набежавшие проценты пересчитать в апельсины, причем по той цене, по которой их император в свое время у греков купил, и выплатить сумму с процентами апельсинами же а что апельсины с тех пор подешевели в сотню с лишним раз, так это, мол, его не беспокоит. И пожаловаться на произвол некому. Воронцов в Новороссии был высшей властью, обжаловать его решение мог только сам император. А у нового императора греки благоволением не пользовались. Греки деды тогда чуть не пришибли. И доверие их, как и право вести их финансы, Маше Рабинович восстанавливал потом долго, по крупиночке, но восстановил, потому как был велик и внуку дело передал. Так что теперь в жандармском управлении Одессы человек, взявший у Рабиновича взаймы, назывался греком. За этими размышлениями Рабинович и не заметил, как они пристали. Ян, как ожидалось, встретил их в порту. Но вот сюрприз... — Не один. Рядом с ним стояла молоденькая и симпатичная евреечка. Родственницей она Яну быть не могла, все его родственники жили на континенте, с женой она быть тоже не могла, Гольберг еще в прошлом году овдовел, а про свадьбу компаньону написал бы. — Вот это новости! — подумал полтора жида и оглянулся на плывшую с ним Софочку. Собственно говоря, именно ради того, чтобы породниться с Гольдбергом, он и захватил с собой троюродную племянницу. Дело, которым Рабинович собирался заняться на Крите, никому, кроме родственника, не доверишь. Теперь же, похоже, все планы Рабиновича выдать Софочку за Гольдберга и тем укрепить связи с партнером были под угрозой. С самого начала не задалась поездка. Философски вздохнул Перес. Впрочем, нет худа без добра. О делах мы говорить не можем, а вот про матримониальные планы — вполне. Может, Яну и нравится эта девушка, но отступать Рабинович был не намерен. Дело, с которым он приехал, сулило большие деньги, но было очень непростым, и доверить такое он мог только родственнику. Тут уж никуда не денешься. Чем прибыльнее дело — в которое ты привлекаешь другого человека, тем важнее найти правильный баланс доверия и контроля.